450. -е. Различные состояния сознания отмечают этапы пути. Каковы бы они ни были, и из каждого можно извлечь полезные части. Нам служит на пользу все, надо только ее усмотреть. Если что-то понимается как вредное, безусловно, значит, способность заставлять служить себе все, и хорошее, и плохое еще недостаточно развелась. Нет противных явлений. Искусный мореход дел к цели при любом ветре. Только штиль не дает возможности двигаться дальше. Паруса обвисают, и судно останавливается. Потому в ветре и даже бури предпочитаем затишку. Потому нагружение и отягощение обстоятельствами лучше спокоя, они они вызывают к проявлению энергии духа и утверждают их в действии. Что было бы, если бы те великие духи, имена которых запечатлены человечеством, провели бы в бездействии жизни свои? Бездействие нам не свойственно. Действия, действия, действия, даже ошибки в действии предпочитаем бездействию.